106. Ты голосовала? На Франц-2 сказали 71% за Путина. Матье длинных писем не пишет. Так, пару строк. Да и о чем писать? Это она все затеяла. Послала ему рисунки, затянула в переписку с тайной целью выспросить про Корту. У старого-то друга. А как же, в посольство ездила. Знаешь, что там на фасаде советская символика? Откуда Матье это знать? Зато ему кое-что известно про Дениса. Не то чтобы известно, через панцирь не достучался, но есть подозрение, что внутри там, как у черепахи, живое и чувствительное. Матье пририсовал смайлик. «Туда добраться-то можно?» — поинтересовалась Марина. «Можно. Расколоть панцирь и все дела. Но сдохнет черепашка-то». Матье изобразил три смайлика и спросил, слышала ли она о писателе раймоне кино». У него есть такая фраза: жить в панцире, то есть вывернув кости наружу, каким кардинально иным должно быть видение жизни. Похоже, тут Маттео прав.